Глава третья. Школа-приют. Рагет-скул. «А что у тринадцатого номера? Лихорадка. А у девятого? Как клюш. У семнадцатого? Тоже как клюш. А у двадцать третьего номера? Я думаю, что у него будет скарлатина». И по мере того, как получались ответы, оботкинс записывал их в книгу имевшую замечательно аккуратный вид на соответствующих строках против номеров 23, 17, 9 и 13. В книге была целая рубрика, в которую вписывались название болезней, час прихода доктора, прописанные им лекарства, условия, при которых должны были пользоваться ими больные. Имена были написаны готическими буквами, номера арабскими цифрами, лекарства красивым рондо, предписание обыкновенным английским почерком, что составляло в общем образец каллиграфического искусства и строгой отчетности. «Несколько детей больны довольно серьезно», — заметил доктор. «Примите меры к тому, чтобы они не простудились во время переноски». «Да-да, будьте спокойны», — ответил небрежно о Боткинс. «Когда их здесь нет, то и мне нет до них никакого дела, лишь бы книги мои были в порядке». «Если они и не выживут...» — заметил доктор, беря свою шляпу и палку, — то потеря, я думаю, будет невелика. — Согласен, — ответил боткинс Я запишу их в столбец умерших, и счеты с ними будут покончены, потому что раз итог подведен, то и жаловаться не на что. И доктор ушел, пожав руку своему собеседнику. Оботкинс был директором Раггет-Скул в маленьком городке Галуэй, расположенном на берегу залива, в местности того же названия на юго-западе Каннаутской провинции. Это единственная провинция, в которой католикам разрешено иметь поземельные владения, и в которой, как и в Мюнстере, английское правительство старается всячески притеснять ирландцев неангликанской церкви. Всем известен этот тип оригиналов, которому принадлежал Уботкинс, и который не может быть назван «приятным типом человеческого рода». Маленький, толстый, он был одним из тех холостяков, у которых никогда не было молодости и никогда не будет старости, людей, остающихся всегда теми, что они есть, украшенных никогда не сидеющими волосами, точно уже родившихся с золотыми очками, которые следовало не снимать с них и в гробу, людей, не знавших никогда ни жизненных невзгод, ни семейной заботы, имеющих сердца лишь постольку, поскольку это необходимо для существования, и никогда не тревожим их ни любовью, ни дружбой, ни жалостью, ни симпатией. О, Боткинс, одно из тех существ, которые не добры и не злые проводят всю жизнь, не сделав ни одного доброго поступка, но и не причинив большого зла, и которые никогда не бывают несчастны, даже несчастьем других. Таков был О, Боткинс, и мы должны сознаться, он подходил как нельзя более к должности директора школы, подобный Рагет-Скул. Рагет-Скул — это школа оборванцев. У Боткинсу помогала старая курильщица тетка Крис, вечно с трубкой во рту, да еще бывший пансионер школы, 16-летний Грин. Этот бедный малый с добрым лицом и глазами, с немного вздернутым носом, Характерной чертой ирландца был гораздо лучше трех четвертей всех несчастных, собранных в этой школе-лазарете. Оборванцы были по большей части или сироты, или дети, покинутые родителями, которых они не помнили, родившиеся среди грязи и греха, подобранные часто на улицах и дорогах, куда они, несомненно, вернутся в зрелом возрасте. Это поистине отбросы общества. Какой нравственный упадок наблюдается среди этих детей, обещающих в будущем превратиться в уродов? Действительно, что порядочного могло произойти из случайного уличного посева? В Галуэйской школе около 30 детей в возрасте от 3 лет до 12, вечно в лохмотьях, вечно голодных, питающихся лишь объедками. Многие из них болели, как мы имели уже случай в этом убедиться, и среди них наблюдался большой процент смертности, что, впрочем, не было большой потери, если верить словам доктора. И он прав, если никакие старания, никакие нравственные воздействия не могут помешать этим детям сделаться со временем негодяями. Но в этих некрасивых оболочках все же есть душа, и при ином воспитании, при самоотверженном уходе она, может быть, раскрылась бы для семян добра». Во всяком случае, для воспитания несчастных существ нужны были совсем другие руководители, чем такой манекен, как оботкинс Тип, впрочем, весьма распространённый среди нуждающихся классов Ирландии. Наш малыш был в Рагетскул моложе всех. Ему не было четырёх с половиной лет. Бедный ребёнок. Можно было бы смело выставить на его лбу надпись «Неудачник» перенести все то, что он перенес от торн пипа изображая какую-то вращающуюся мельницу, освободиться от своего палача благодаря нескольким добрым душам, встретившимся в Эстпорте, и лишь для того, чтобы быть одним из учеников Галуэйской Раггет-Скул. А когда он из нее выйдет, не будет ли тогда еще хуже? Конечно, это было весьма хорошее побуждение, под влиянием которого священник отнял несчастного ребенка у его мучителя. После долгих тщетных розысков пришлось, однако, отказаться от надежды открыть происхождение ребенка. Тот помнил только одно, что жил у какой-то злой женщины, что была еще маленькая девочка, которая его иногда целовала, а другая девочка умерла. Где это было? Он не знал. Был ли он брошен родителями или его у них украли? Этого никто не мог сказать. С тех пор, как его подобрали у Эстпорте, он находил приют то в одном, то в другом доме. Имя «Малыш» так за ним и осталось. Где жил неделю, а где и две. Приход не был богат, и немало несчастных существовало за его счет. Если бы в приходе был приют для бедных, то, конечно, малютка был бы помещен туда — но никакого приюта не было, и его отправили в Рагетску. Итак, малыш находился уже девять месяцев на попечении старой, одуревшей Крис, бедного, покорного судьбе Гриппа и Оботкинса, этой живой машины, регистрирующей приходы и расходы школы, и все же он сумел устоять против столь гибельных влияний, Его имя еще не красовалось в большой директорской книге в рубриках «Корь, скарлатины и другие детские болезни», иначе счеты с ним были бы уже давно сведены и приведены к общему итогу. Большой братской могиле, предназначенной Галуэйским оборванцем. Но если относительно здоровья можно было не бояться за него, то нельзя было сказать того же о его нравственном развитии. Сможет ли он устоять, находясь в постоянном соприкосновении с этими «рогс», как говорят англичане, среди этих плутов, порочных до мозга костей, детей, которые происходят неизвестно откуда, и родители которых были по большей части каторжники, или даже казненные преступники. Между ними был даже один, мать которого отсиживала на острове Норфолк, в австралийских морях, а отец, приговоренный к смерти за убийство, окончил существование в Нью-Геттской тюрьме от руки знаменитого палача Берри. Этого мальчика звали Каркер. В 12 лет он казался уже предназначенным следовать по стопам родителей. Нет ничего удивительного, что среди этого ужасного сброда он пользовался авторитетом. Будучи развращен сам, он развращал других — имел поклонников и союзников, был всегда во главе самых злых, готовый на какую-нибудь мерзость в ожидании настоящих преступлений, когда, наконец, школа выкинет его на большую дорогу. Малыш питал Каркеру непреодолимое отвращение, однако смотря на него с изумлением. «Посудите сами, ведь он был сыном повешенного!» Школы эти вообще не похожи на современные учебные заведения, где даже воздух распределен с математическим расчетом по числу учеников. Здесь солома заменяет постель, которая не требует никаких забот, так как ее даже никогда не переворачивают. Что касается столовой, то к чему она, когда пищей служат только хлебные корки да картофель? Учебная часть находится в полном ведении о Он должен был учить чтению, письму и арифметике, но не нашлось бы и десятка из всех его учеников, которые, пробыв несколько лет в школе, были бы в состоянии прочесть вывеску. Малыш, хотя и был самым младшим, выделялся среди товарищей любовью к науке, за что на него сыпалось немало насмешек. Как грустно и как велика общественная ответственность, когда ум, ищущий познаний, остается без образования. «Почем знать, сколько теряется при бездействии молодого мозга, в который природа вложила, может быть, добрые семена?» Если ученики школы плохо работали головой, то это не означало, что руки их занимались честным трудом. Собирать где придется топливо на зиму, выпрашивать себе одежду у добрых людей, сгребать навоз, чтобы потом продавать его на фермы за несколько коперов, занятие, особенно поощряемое об боткинсом рыца в отбросах на углах улиц, стараясь притом прийти раньше собак, а в случае вести с ними отчаянную драку, таковы были обыденные занятия детей. Игр, забав не существовало, если не считать за удовольствие цара подщипать, кусать и колотить друг друга ногами и кулаками, не говоря уже о злых проделках, которые подстраивались несчастному гриппу. Бедный малый относился ко всему довольно равнодушно, что побуждало Каркера и других приставать к нему и преследовать его с удивительной жестокостью. Единственная чистая комната в школе принадлежала директору. Он, понятно, никого не впускал в нее, но охотно предоставлял своим ученикам шляться целыми днями по улицам и всегда с неудовольствием относился к их раннему, по его мнению, возвращению, объясняемому потребностью в пище или сне. За свою сдержанность и хорошие задатки малыш чаще всех подвергался насмешкам и грубостям Каркера и его друзей. Он старался не жаловаться. Ах, как жаль, что он не был силён! С каким наслаждением он ответил бы ударом на удар, заставил бы уважать себя, и какой злобой наполнялось его сердце от сознания своего бессилия! Он реже всех выходил из школы, довольный, что мог отдохнуть в отсутствие крикливой ватаги он может быть оставался в проигрыше так как лишался какого нибудь огрызка который мог быть им найден или купленного на собранную милостыню куска черстого пирога но ему противно было просить подаяние бегать за экипажами в надежде получить монету а главное таскать что нибудь потихоньку сладков нет он предпочитал оставаться с гриппом ты никуда не идешь спрашивал тот нет грип Каркер тебя прибьет, если ты ничего сегодня не принесешь. Пусть бьет. Гриб чувствовал расположение к малышу и пользовался взаимностью. Будучи довольно неглупым, умея читать и писать, он учил ребенка всему, что знал сам. К тому же Гриб знал много интересных историй и умел призабавно их рассказывать. Когда раздавались громкие взрывы его смеха, малышу казалось, что мрачная темнота школа озарялась вдруг лучом света. Что особенно его возмущало, так это злые шутки учеников по адресу бедного Гриппа, который, как мы уже говорили, относился к ним с философским спокойствием. «Грипп», — говорил иногда малыш, — «чего тебе?» «Каркер очень злой». «Конечно, злой». «А чего ты его не бьешь?» «Бить?» «Да, и других тоже». Грипп пожимал плечами. Разве ты не сильный, грип? Прав не знаю. Смотри, какие у тебя большие руки и ноги. Грип действительно был велик, но длинный точь как проволока. Так почему же грип ты не поколотишь его? Потому что не стоит. Ах, если бы мне такие руки и ноги, как у тебя. Лучше всего пользоваться ими для работы. Ты думаешь? Конечно. Ну так и будем работать. «Попробуем. Хочешь?» И Гриб соглашался. Иногда они вместе выходили из дома. Гриб старался всегда брать с собой ребенка, когда ему приходилось идти по делу. Малыш был ужасно одет, на нем висели какие-то лохмотья, брюки порваны, куртка светилась насквозь, шапка без дна, ноги обуты в опорке с отвалившимися подошвами. Гриб, правда, выглядел не лучше. Пара была вполне подходящая в Хорошую погоду еще сносно, но в Северной Ирландии хорошая погода — такое же редкое явление, как хороший обед за столом Пэдди. И когда в дождь или в снег с посиневшими лицами, красными от ветра глазами, промокшими насквозь лохмотьями, они бежали, держась за руки, у каждого прохожего должно было бы сжиматься сердце при виде их. Они бегали таким образом по улицам Галуэя, похожего на испанскую деревеньку, окружённой равнодушной толпой. Малышу очень хотелось знать, что делалось там, внутри домов, но сквозь узкие окна и опущенные шторы нельзя было ничего различить. Они казались ему большими сундуками, наполненными деньгами, а гостиницы, куда приезжали путешественники в каретах. Как хороши должны были быть в них комнаты, особенно в роял-отель. Как хорошо было бы на них взглянуть! Но лакей прогнал бы их, как собак, или что еще хуже, как нищих, собак ведь все же иногда ласкают. И когда они останавливались перед магазинами, должно признаться, скудными, вещи, красовавшиеся в окнах, казались им необычайно драгоценными. Какие взгляды бросали они то на выставленную одежду, то на сапоги, когда сами ходили чуть не босиком. Узнают ли они когда-нибудь удовольствие иметь платье, сшитое по их мерке, сапоги, сделанные по ноге? Нет, по всей вероятности, этот день никогда не наступит ни для них, ни для многих других несчастных, осужденных всю жизнь довольствоваться обносками и объедками. Через окна мясных лавок они любовались на громадные туши, висящие на крюках, и которых хватило бы, чтобы кормить досыта в продолжении целого месяца всю Рогет Скул. При виде их у гриппа и малыша невольно открывался рот, а мучительные спазмы сжимали желудок. «Ну-ка, малыш», — говорил шутливо грипп, — «поработай челюстями, тебе будет казаться, что ты и вправду ешь». Стоя перед булками и тому подобными печеньями, Они чувствовали, что зубы их точно удлиняются, слюна наполняет рот, и малыш весь бледный бормотал. «Как это должно быть вкусно!» «И очень даже», — подтверждал гриб. «Разве ты пробовал?» «Да, один раз». «Ах!» — вздыхал малыш. «Он никогда ничего подобного не ел ни у Торнпипа, ни, конечно, в Рогетскул». Раз одна дама, разжалобившись при виде его бледного личика, спросила, не хочет ли он съесть пирожок. — Я предпочел бы булку, сударыня, — ответил он. — Почему же так, дитя мое? — Потому что она больше. Однажды грип получив за исполненное поручение несколько пенсов, купил пирожное, которое было испечено не менее недели тому назад. — Что, вкусно? — спросил он малыша. «О, оно как будто сладкое!» «Я думаю, что сладкое!» — смеялся грип «Когда оно с сахаром?» Иногда гриб и малыш ходили гулять к предместью Солтхеля, откуда открывался вид на весь залив. Один из живописнейших в Ирландии. Виднелись три Аранских острова, расположенных у самого входа, подобно трём конусам Викского залива, опять сходство с Испанией а позади дикие Буренские горы, Кларские и магерские скалы. Затем возвращались опять к порту, на набережной, вдоль доков, начатых в то время, когда Галуэй предназначался быть начальным пунктом Атлантической линии, кратчайшей между Европой и Соединенными Штатами Америки. Когда Взорох останавливался на кораблях, стоящих в гавани, они чувствовали какое-то Непреодолимое влечение к морю, которое, они были в том уверены, менее жестоко к бедным, чем земля, обещала лучшую жизнь среди простора своих вод, далеко от городской заразы. Жизнь моряка могла сохранить здоровье ребенку и дать пропитание человеку. Как должно быть хорошо гриф плыть на таких кораблях с их громадными парусами, говорил малыш. Если бы ты знал, как мне этого хочется. — отвечал Гриб. — Так а чего же ты не сделался моряком? — Да, правда, почему я не моряк? Ты бы поехал далеко, далеко. — А может быть, это когда-нибудь еще и будет, — мечтательно говорил Гриб. Во всяком случае, он пока еще не был моряком. Галуиская гавань находится у самого устья реки, вытекающей из лог Кореба и впадающей в залив. На другом берегу за мостом деревенька Кледдег с ее четырьмя тысячами жителей. Население состоит из рыбаков, которые пользовались долгое время общинной автономией и мэр которых значился в древних хартиях королем. Гриб с малышом доходили иногда до Кледдега. Как жалел тогда малыш, что он не был одним из этих сильных, крепких мальчиков с загорелыми лицами, Чего бы не дал он, чтобы быть сыном одной из этих дюжих матерей, гальской крови, мужественных и грубых, как и их мужья. Да, он завидовал этим детям, самым здоровым и счастливым во всей Ирландии. Ему хотелось пойти к этим мальчикам, схватить их за руки, но он не смел даже приблизиться к ним в своих лохмотьях. Они, наверное, подумали бы, что он хочет просить у них милостыню. И он оставался в стороне, глядя на них глазами, полными слез. Затем тихо уходил, чаще всего на рынок, любоваться на блестящих скумбрий и селедок, единственную рыбу, попадающую в сети кледокских рыбаков. Что касается доомаров и толстых крабов, которые кишат среди утесов залива, то малыш, несмотря на все уверения гриппа, что они вкусны, как пирожки с кремом, никак не мог этому поверить. «Надо надеяться, что настанет, наконец, день», когда он сам в этом убедится. Обойдя город, они по грязным, вонючим улицам возвращались в Рогет-Скул, шли среди развалин, которых много в Галуэе, и которые при первом же землетрясении рассыпались бы в прах. Это были недостроенные дома, заложенные и брошенные фундаменты, одиноко торчавшие и треснувшие стены. И всё же ужаснее и отвратительнее всего в Галуэе было вонючее здание, служившие приютом малышу и гриппу, которые всегда замедляли, насколько возможно, свое возвращение в Рогетскул.